6. Лидер анархической партии Свобождённая Россия Степан Наточий был очень недоволен презентацией, состоявшейся в ГУМе. Он терпеть не мог Вин и боролся против её как мог: лоббировал, выступал в прессе с разоблачениями, вовсю протестовал. Вин в глазах Степана Наточия имела один, но очень принципиальный недостаток. Она поддерживала его конкурента, причём делала это щедро и организовано правильно. Вин поддерживала Салмаксова, и уже одним этим было плохо. Наталья разоблачала Салмаксова, называла его грязным перевёртышем, вонючим трансвеститом, пидером, завсегдатаем московских притонов, наркоманом, импатентом, сукой. В предвыборной кампании Степана наточа не существовало цензурных ограничений, но на презентацию систем Asgard он всё-таки пошёл. Анархическая партия была одной из самых мощных сил на политическом горизонте России. Любовь и поддержка миллионов, финансовое покровительство буддийских магнатов, нежная дружба с большинством лидеров антиправительственной коалиции и наконец поставленная на широкую ногу рекламная кампания На завтрашних выборах Степан на точь и планировал драться до последнего. Он спал по три часа в сутки. По два дня не снимал брюк и уж подавно не чистил зубов. Не было времени. Стоя в воскресенье под душем, он разучивал речь к вечернему митингу. Земля дрожала у него под ногами. Избиратели валили гурьбой на его митинги, сопровождавшиеся льготными распродажами, даровыми раздачами и панк-фолк-техноконцертами. Наточий был уверен в собственных силах и знал, что победит. Он рассчитывал на победу и только на победу. Степан Наточий был сильным человеком, и всё-таки не смог противостоять искушению попробовать систему Асгард в действии. В конце концов успокаивал он себя, открывая полифертиловую крышку капсулы входа. Завтра я стану президентом, и забот о мне прибавится. Кто знает, смогу ли я позволить себе такой приятный отдых в ближайшую неделю. Он вышел из ВР в 17 часов 28 минут. В 17 часов 43 минуты лидер анархической партии Степан Наточий объявил всему миру о том, что снимает свою кандидатуру и выбывает из борьбы за пост президента России. Часть седьмая. Прости, Хатой, сказал Августин. Когда призраки прошлого убрались в свое селе, я плохо слушал тебя. А ты поднялся и стал расхаживать по поляне, обрамлённой одичавшими яблонями заброшенного давным-давно сада. Он считал шаги, и расхаживал взад-вперёд. Августин смотрел на него, лёжа на траве. Хатой, судя по его действиям, не на шутку увлёкся землемерными работами. Он построил на земле равносторонний треугольник, в каждой вершине которого он воткнул по палке. В центре треугольника оказался железобетонный столбик с надписью "Не копать". Кабель 1,5 м. Прямо под надписью в земле чернела яма. "Что ты делаешь, не выдержал Августин?" "Готовлю почву для хороших новостей", загадочно ответил Хаттой, присаживаясь у изголовья Августина. В точности так, как 2 дня назад в одной из комнат домика на кедровых сваях. "Теперь слушай, Хотоев снова стал совершенно серьёзен. Хорошие новости есть. Твой друг Сергей, наш союзник, и очень мощный союзник. В его руках змей. Змей тот самый, перебило Августин. Не, это он всё-таки разучился удивляться далеко не полностью. Да-да, тот самый с лёгким раздражением подтвердил Хотоев. И твой друг намерен помочь мне свернуть голову Щюро. Но для того, чтобы наших людей не постигла участь команда с Интерпола, мы должны немного постараться и снять защитное поле ВИН с помощью твоего жука. Я уже пробовал, ни черта не выходит. Вся ВИНовская ВР один сплошной глюк. А значит, нам надо самим стать глюками. Пожал плечами Хатой. Часть восьмая. Программа новостей началась, как обычно, бодро. Светская хроника. Кто куда поехал, кто что сказал. Зрители потихуньку подползали к телевизорам. Распродажа систем Асгард продолжается. Следующим был репортаж, посвящённый выдающимся успехам компании Вин. Зрителей с каждой минутой становилось всё больше, ибо приближалось время предвыборного обозревателя. А теперь снова о выборах. Кто же станет новым президентом России? Мордатый диктор загадочно улыбнулся. Лидер либералов Максим Шнырёв сегодня в 17:00 снял свою кандидатуру и заявил, что не намерен баллотироваться в президенты ни завтра, ни в будущем. На вопросы журналистов о причинах своего выхода из предвыборной борьбы за день до голосования Максим Шнырёв отвечать отказался. На экране телевизора возникла пергидрольная дикторша неопределённого возраста и продолжила в том же духе. «Только что в наш информационный центр поступило сообщение из штаба поддержки лидера анархической партии. В сообщении говорится, что Степан Наточий, который, как известно, опережал всех своих соперников при предварительном подсчете голосов, также отказался участвовать в выборах. Он снял свою кандидатуру ровно 24 минуты назад. О причинах этого неожиданного отказа источник умалчивает». Озабоченное лицо диктора с густыми белобрысыми усами возникла сразу после того, как отыграл 10-секундный рекламный клип. «Системы Асгард — наше будущее!» По всему было видно, что предвыборный обозреватель имеет что сообщить. «Все мы помним», — начал усатый диктор с точным басом, знаменитое заявление лидера Демократической трудовой партии Ивана Подковы, «Не отступлюсь под дулом пистолета». В одном из предыдущих выпусков нашей передачи Мы сообщали, сколько средств было израсходовано на его предвыборную кампанию. По мнению культур политологов, это была самая перспективная и умелая кампания со времен Жириновского. Тем более удивительным кажется то, что Иван Подкова заявил о прекращении активных действий в этом направлении, а также о своем нежелании участвовать в завтрашних выборах. Он призвал своих избирателей к тому, чтобы они отдали свои голоса за лидера социальной партии Справедливости Ефима Салмахова. Таким образом, на завтрашних выборах президента России на этот пост будут претендовать лишь три кандидата: лидер партии зелёных Семён Седых, генеральный секретарь партии любителей пива Василий Сильвестров, а также Ефим Салмахов. Не исключено, что в утреннем выпуске нам придётся сообщить о снятии и выше упомянутых кандидатур. Если это произойдёт, Конституционный суд России будет вынужден перенести предстоящие выборы на неопределённый срок. Кто же будет президентом России? На этой извиняющей ночи предвыборный обозреватель окончился, и в эфир пошёл очередной рекламный клип Вин. Россия. Вин с тобой. Часть девятая. Яма была вырота явно не при помощи лопаты. Но и одни можно было видеть кабель, в который с помощью вполне профессионального и следовательно весьма противозаконного бесконтактного коннектора был подключён компьютер класса Nailtop. Не очень мощный, зато размером с ноготь, работающий из голоса и имеющий всего один слот. «Спасибо перуновцам, кратко прокомментировала Хато и Яму, коннектор и компьютер». Это был тот редкий случай, когда Августин в комментариях не нуждался. Зато все остальное было ему совершенно непонятно. «Ну хорошо, положим комати и мы вставим сюда. Положим через этот кабель, нам удастся войти в локальную сеть ВИН, хотя для этого мне придется еще помучиться с паролем. Положим, пароль я взломаю, а где мы с тобой возьмем по капсуле входа, по альфа-станции и всему такому прочему?» "Устало спросил Августин, присаживаясь перед компьютером на корточке. У меня есть кое-что получше, чем твои дурацкие Альфа-станции", бодро ответил Хатой. На его широкой, изборождённой глубокими линиями жизни, судьбы и времени ладони лежали три зёрнышка. Три пропуска в иные миры, три зрака вечности. Сама, для того чтобы войти в ВР, мы должны будем занять вершины отмеченного мной треугольника. Начал инструктаж Хатой. "Постой, у нас, по-моему, двое", неуверенно сказал Августин. "Нет, нас именно трое", Хатой указал на Томуса. "Каждый из нас положит под язык Сааму и сосредоточится на своих ощущениях. Если всё получится, очень скоро мы окажемся в локальной VR-вин". "Это как-то странно", заметил Августин. "Если прямо так можно войти в локальную VR-вин, то зачем я убивал людей ради этого статина?" Хатой посмотрел на Августина с едва заметным сочувствием. Как на слабоумного